Глава шестая. Неопознанные летающие объекты. В один из вечеров, придя с очередной порцией молока, Катя выждала, когда оно перельется в драконье брюхо, и тихим, вкрадчивым, можно даже сказать, хитрым голосом начала внедрять хорошо продуманную мысль. «Горыныч, вот скажи, мы друзья или просто так?» Змей от неожиданности поперхнулся. Катя подошла и с силой двинула его по спине. «Обычно люди аккуратненько похлопывают, но сравните массу человека и дракона. Тут, наверное, и палкой можно было бы». Кашель прекратился. «Спасибо. Ты такие вопросы неожиданные задаешь. Конечно, друзья». Горыныч помолчал, присматриваясь к бегающим Катиным глазкам. Затем ухмыльнулся и, будучи догадливым, добавил. «А чего спросил то Вижу, подмазываешься. Свою цель имеешь?» «Имею», — не стала возражать Катя. «Так и говори прямо. Мы ведь действительно друзья. Нечего подъезжать на скрипучей телеге». «Ладно, говорю. змеенька, горыночек мой любимый», Я очень хочу, прямо-таки мечтаю полетать. Покатаешь, а? Фу ты, ну ты! Змей взвился, ткнулся головой в потолок. Сверху на него посыпались какие-то веточки, палочки, соломинки. Пришлось присмиреть. Все вы, барышни, одинаковые. А кто еще? Ревниво полюбопытствовала Катя. Царевны, принцессы. Сначала «Ах, дракон! Ох, змей!» и хлоп в обморок. А потом, когда познакомимся поближе, первая просьба — покатай. Генетическая это в вас, женщинах, что ли? «Наверное», — пожала плечами Катя и на пару минут замолчала. Дело в том, что она обладала способностями к научному мышлению, поэтому слово «генетически» заставило ее задуматься. На это и ушла пара минут. По прошествии указанного времени Катя сформулировала вывод. «Нет». Генетически не получается. Я твоим царевным не родственница. Это точно. Скорее, схожесть реакции объясняется повышенной женской эмоциональностью. Ну, это вы, женщины, сами в себе разбирайтесь, от меня отстаньте. Мне не тяжело вас катать. Вес, фу, Муха не больше весит. Но вопрос безопасности полета это уже совершенно другое. Несмотря на отказ, Катя развеселилась. Очень уж интересными оказались сравнения. С одной стороны, ее поставили в один ряд с принцессами, с другой — всех вместе сравнили с мухой. Но от Горыныча отстала на время. Понимала, что неудобство быта кого угодно заставит идти на уступки. Расчет оказался верным. Не прошло и пары дней, как скучающий Горыныч сам вернулся к оставленной теме. — Катюша! И тут как-то насчет полетов интересовалась. Или мне приснилось?» Прозвучал пристрелочный вопрос. «Да, не припомню», — слукавила Катя. «Правильный ход. Если сразу согласиться, заорать. Да, да, вот я и дождалась, когда ты сам предложишь мне покататься. Горыныч может и передумать. Просто так, из принципа. Для достижения цели правильнее заманить оппонента поглубже в сети, связать по рукам и ногам». Это юная авантюристка и делала. «Ну, как же, мы на днях с тобой об этом разговаривали», — изумился дракон короткой девичьей памяти. Ах, скольких лиц мужского пола, вне зависимости от возраста, обманывала эта иллюзия — короткая девичья память. «Вроде что-то промелькнуло. О, вспомнила. Я, кажется, действительно просилась полетать». «Так что же, не передумала?» С надеждой взмолился дракон, представляя, как взмахнет крыльями, как взмоет в прохладную высь, А главное — расправит затекшие лапы, разогнёт позвоночник, вытянет во всю длину хвост. Теперь мне не больно-то и охота. А что, с предыдущего разговора что-то изменилось? Это я насчёт безопасности. Делать резкие повороты было неразумно. Катя балансировала над теми, как... Профессиональный канатоходец на канате? Конечно, вскричал Горыныч, уловив в интонациях подруги намек на счастливый исход. Что же, на земле поставили батуты или воздух стал упругим? Не фантазируй и не издевайся. Просто за неделю я в деталях проанализировал траекторию полета. Мысленно проработал взлет и посадку. В общем, понял, что если ты будешь вести себя осмотрительно, более того, найдешь способ привязаться к моей шее, то мы сможем сделать круг другой. Стараясь не подпрыгивать от радости, Катя ответила, демонстративно растягивая слова. Ладно, уговорил. Способ я, пожалуй, найду. Веревки в доме есть говори когда летим вечерком маскируя победный вопль произнес горыныч вот солнышко пойдет к горизонту и полетим приду жди разминая крылья выпалила катя и побежала домой готовиться к подвигу вы спросите чего тут готовится тогда представьте чешую драконьей спины не под малознакомой вам катей а под собой Ниже этой спины, сотни метров, пустоты, и потом дно, твердая земля. Представили? Вот-вот. Так что не продолжаю. Взлетали, как и было оговорено, вечером. Карминно-красное солнце светило в лицо, и в него же бил ветер. При взлете он всегда встречный. Катины волосы трепетали. Тело сотрясала мелкая дрожь, как если бы внутри дракона работал мощный реактивный двигатель. Сами понимаете, никакого двигателя в драконе нет и быть не может. Все прозаичнее и одновременно романтичнее. Катя дрожала от страха и предвкушения невиданного удовольствия. Крепкая бельевая веревка прижимала девочку к чешуйчатой спине. Старт происходил с лесной поляны, до которой аэронавты в целях конспирации дошли порознь. Вероятность попасться на глаза родителям была минимальна. Папа после трудового дня погрузился в интернет, мама стояла у плиты. Согласитесь, от таких увлекательных дел оторваться сложно. И вот далеко внизу остались крыши домов и хозпостроек, верхушки кустов и деревьев. Довольно широкая вблизи речка заблестела узеньким глянцевым пояском, превратились в ниточки дороги. С интересом заглянула в Катины глаза летящая по своим делам сова. Почему-то такой привычный объект, как дракон, не вызвал у нее никакого удивления. Вероятно, она приняла его за очередной пассажирский самолет, А за что еще может нормальная российская сова принять летящего с пассажиром дракона? «Не боишься?» — спросил Горыныч, продолжая набирать высоту. «Это когда самолет набирает высоту». Приходится орать из-за шума двигателя. А дракон, он тихий. Ответ Гарыныч знал заранее. Догадывался, что Катя слукавит. И ошибся. все таки младшая Калинина была неординарной девочкой. Боюсь, очень. Не стошнит? Уточнение было существенным. Кому захочется превращать приятность в неприятность? Не уверена, но скорее нет, чем да. Привыкнуть надо. Снова честно призналась Катя. «Ты пока не сильно лавируй». Последнее слово юная Калинина узнала из скороговорки. «Лавировали корабли, лавировали, да не вылавировали. Сначала при всем старании получались какие-то «валировали», «равиловали». Потом слово произнеслось правильно, но более понятным от этого не стало. Пришлось обращаться к толковому словарю. Если кто чего не понимает, туда и смотрите. Горыныч полетел ровнее. Его крылья работали как две части хорошо отлаженного механизма. Тело почти не колыхалось. «Я что, совсем дура и трусиха?» — задала себе вопрос Катя. «Змей налетается и сядет, а я так и проторчу с выпученными глазами на его спине, не рассмотрев ничего ни внизу, ни вверху». Потихоньку расслабив шею и плечи, Катя посмотрела по сторонам. «Ух, вот это да! Вообще!» Супер! А -а -а -а -а! Это не был воплю ужаса. Так может кричать лебедь, впервые взмывающий над землей. Так ликует вырывающаяся из тесного кокона бабочка, еще накануне, не знавшая ничего, кроме ползания по веткам и неуемного пожирания их листьев. Все понимаю! повернул голову дракон. Сам так, голосил в детстве. Но ты все-таки потише. Из личного опыта людей поднимешь, мало не покажется. Поэтому Ари, пожалуйста, шепотом. Сам шепотом, Ари. Огрызнулась Катя. Шепотом не интересно. Горыныч поднялся выше, стала зябка. Катя сильнее прижалась к драконьей шее. Рептилия хоть существо и холоднокровное, холоднокровная, но от ветра защитить может. Они летели по самым скромным почетам уже минут 20. На дорогах начали зажигаться фонари, превращая эти самые дороги в светящиеся бусики. Чистое ромашкинское небо сменилось сначала легкой, а затем и тяжелой облачностью. Вообще-то так не говорят, тяжелая облачность. Но если поглядеть на небо, то сразу становится понятно, что говорить стоило бы именно так. Это когда вверху проплывают и такие... Подушки или пуховые перины? «В тучу не полечу», — сразу же предупредил дракон. «Слишком мокро. И видимость нулевая». Он стал обходить преграду, сделал очередной разворот. Вдруг резкий звук, свет, нечто огромное рядом. Только через несколько мгновений Катя осознала, что они чуть не столкнулись с идущим на посадку авиалайнером. «Это в книжках можно вот так спокойно...» Чуть не столкнулись с авиалайнером. На самом же деле Горыныч лишь чудом успел сложить крылья и в стремительном пике уйти под левое крыло самолета. При этом, первое, Катя узнала, что такое перегрузки. Второе, в ее лексиконе появились новые неприличные выражения. Третье, пассажиры, сидящие у левого борта, все как один успели открыть рты, поскольку фраза, которую они собирались произнести, начиналась с буквы «А», вроде такой «А что это было?» Но, видимо, успев рассмотреть дракона, они остолбенели от удивления. В результате это А так и не смогла смениться следующей буквой. И если бы Катя в этот момент глянула на левый борт самолета, наверняка решила бы, что на нем летит хор. Причем не просто летит, а еще и распевается. Четвертое. О чувствах пилотов лучше не упоминать. Одно можно сказать: весь экипаж состоял из людей мужественных и дружных, поэтому... На следующем медицинском осмотре о своих галлюцинациях они, предварительно обсудив увиденное, никому не сказали. Паря у самой земли, Горыныч полуобернулся к Кате и, стараясь не шуметь, почти прошептал. «Что ж ты, девица-красавица, не предупредила, что у вас тут железные птицы летают. А если бы столкнулись?» «Да я как-то забыла про самолеты. Они все время летают, примелькались». Мы на них и внимания не обращаем. Теперь придется. Возвращаемся. Своевременное решение. Как раз в эти мгновения на ближайшей станции ПВО, совершенно обалдевший от наблюдаемой на радарах картинки солдат, готовился выполнить приказ своего непосредственного командира и сбить НЛО, странно ведущий себя в небесных просторах, охраняемой им страны. Только нерешительность вышестоящего начальства отодвинула приказ об атаке для неосведомленных. ПВО — это противовоздушная оборона, а про НЛО ничего говорить не буду, его и так все знают». «Легко сказать. Возвращаемся». Подняться повыше Горыныч теперь не мог. Летели низко, стараясь не зацепиться за линии электропередачи, трубы и антенны мобильной связи. Катя согрелась, поскольку здесь было намного теплее. «Кто забыл, напоминаю?» С каждой сотни метров подъема температура снижается на 0,6 градуса. Соответственно, при спуске она повышается на эти же 0,6. Согласитесь, не так уж и мало. Но при подлёте к Ромашкина возникли проблемы. Едва Катя подумала, что авантюра увенчалась успехом, как впереди появилась плотная и совершенно неподвижная стена тумана. «Что делать будем, пассажирка?» Тут же отреагировал на непредвиденные обстоятельства дракон. А какие варианты? Да никаких, собственно. Сесть, в рощице и переждать до следующего вечера. Это будет самое правильное решение. Но тогда тебя дома хватится. Это точно. Значит, придется лететь в тумане. Вот только куда мы в нем залетим. А с навигацией у тебя как? «Нет у меня никакой навигации», — обиделся змей. Катя засмеялась, что свидетельствует о крепкой, здоровой и жизнерадостной психике младшей Калининой. Умение смеяться в любых условиях — признак уверенности и силы. «Горыныч, навигация — неругательное слово. Навигация — это ориентация в пространстве. Я спросила, как ты домой дорогу находишь». «Вот и говорила бы по-русски, а то навигация, навигация». Не знаю, как нахожу, чувствую и глазами, конечно, вижу. Поэтому в тумане на меня надежды мало. Понятно, протянула катя, влипли. куда? Туда, это выражение такое. Ладно, входи в туман и там разберемся. Горыныч в целях безопасности полета снова набрал высоту. Но разобраться так и не удалось. мокрые, замерзшие. Они летали в молоке больше часа, не видя абсолютно ничего. Вдобавок еще и стемнело. Змей примерно чувствовал, где расположена Ромашкина, но примерно в данной ситуации не решение проблемы. К тому же он устал. Крылья работали с трудом, корпус проседал и ходил вверх-вниз. Катю начала тошнить. «Давай сядем хоть где-нибудь», — наконец взмолилась она, — а то меня прямо на тебя вывернет». «Терпи, отмоюсь», — пробурчал Горыныч. «Я ведь не воробушек, сел и спрятался. Нам нужно обширное пустое пространство. Ты его гарантируешь?» «Нет». «Вот то-то и оно». На исходе второго часа, и бог знает, какого круга над предполагаемым Ромашкиным, змей сдался. Все, барышня, падаем» и действительно начал крутое снижение вдруг внизу чуть в стороне зажегся огонек затем другой третий четвертый катя вытирая слезы и втягивая сопли встрепенулась что то такая конфигурация огней ей напоминала что то было в ее опыте подобное это это стой неожиданный вопль заставил горыныча вздрогнуть и сделать крутой вираж от падения Катю спасла веревка. «Ну, стою. В смысле, пока не снижаюсь. Какая муха тебя укусила?» «Никто не кусал. Смотри левее, видишь?» «Вижу. Огни зажглись. Из-за этого нужно было вот так голосить. У соловья-разбойника, что ли, манеру переняла?» «Ничего я ни у кого не перенимала. Горыночек, это не просто огни. Это посадочные огни. Так в аэропортах ВПП отмечают... Мы когда вечером в Шереметьево садились, меня в прошлом году на Олимпиаду по литературе в Москву посылали. Я видела для неинтересующихся лётным делом ВПП — взлётно-посадочная полоса. «Так ты предлагаешь в аэропорту приземляться?» Оригинальное решение. «Нет здесь никакого аэропорта, и не было никогда. Чувствую я, огни зажгли для нас. Не знаю кто, может, мама или папа что-то почувствовали или догадались» меня в кровати нет тебя в хлеву тоже правда оригинально звучит в отношении дракона в хлеву дракон в хлеву готовое название для детектива убедила ну была не была держись снижаемся не так засмеялась катя не привыкшая надолго оставаться без чувства юмора правильно говорить наш самолет идет на посадку займите свои кресла пристегните ремни вот вот «Занимай кресло», — усмехнулся Горыныч, нырнул вниз, спланировал над посадочными кострами, выпустил шасси, выставил лапы, растопырил когти, чтобы вцепиться в землю. И из-за усталости не слишком аккуратно опустился на край той самой поляны, с которой взлетал несколько часов назад. Катин руки принялись лихорадочно развязывать узлы на веревке, а голова в это же время крутилась флюгером. Теперь, после благополучного возвращения, Вопрос стоял один. Кто? Кто зажег костры? Кто знает о драконе? Кто следил за Катей вечером, видел взлет и дожидался их возвращения ночью? Но на поляне никого не было. По крайней мере, на том расстоянии, которое просматривалось сквозь туман. Роса на траве, затухающие костры. Что? Загадка. — заметил Катину растерянность дракон. — Ага, мистика какая-то. Маме или папе прятаться незачем. Мне бы уже так влетело. — У костров посмотри. Может, улику какую найдешь Да и тушить их пора. — Чем? Ни воды, ни песка. — Я затопчу, не волнуйся. Для чешуи такой огонь — не проблема. Катя пошла вдоль ВПП, внимательно всматриваясь в траву. Змей оказался прав. Около самого последнего костра лежал небольшой букет из васильков и ромашек. «Ой!» Она схватила цветы, покрутила, обнюхала. Нет, это не описка. Не понюхала, а именно обнюхала, поскольку в данный момент Катя была не томной барышней, получившей цветы от поклонника, а Шерлоком Холмсом, ищущим улики, чтобы методами индукции и дедукции докопаться до истины и узнать, наконец, имя дарителя букетов. «Ну как?» — полюбопытствовал дракон. «Узнала?» «Нет», — вздохнула Катя. «Это уже третий, анонимный». «Крепко кто-то в тебя влюбился», — пророкотал Горыныч. «Да ну тебя!» «Девочка...» покраснела но в клочьях тумана разглядеть изменения окраски ее кожных покровов было невозможно никем не замеченные пилоты пробрались к дому и вскоре крепко заснули катя в кровати горыныч на соломе в зорькином хлеву